Глава 14. Балтийское море. Август 1801 года. Капитан Сарычев, командующий эскадрой даль -России. Нас адмирал оставил охранять подступы к столице. В Финском заливе дежурили корабли Балтийского флота, а мы выдвинулись вперед и заняли позицию около острова Саарема. Адмирал, да и все остальные не сомневались – что англичане попробуют ударить непосредственно по Санкт-Петербургу. «Самая подходящая цель для проведения воспитательной акции», как сказал адмирал. Перед своим отъездом в Америку он встречался с адмиралтейством и изложил им свои соображения. И при этом сумел настоять на своем, отправить наши корабли вперед, а основные силы флота оставить прикрывать столицу. «Мне, в общем-то, другого и не надо». Как англов бить, я и так знаю. Мне это уже приходилось делать, и я знаю, как хорошо горят их корабли. Господин капитан, донесение от кентавра. Он спешит сюда и телеграфирует. К нам идет английская эскадра, 24 вымпела. В состав входят линкоры, 5 трехдечных, 10 двухдечных и 9 фрегатов. Боевая тревога, приготовится к перехвату. Вскоре вся эскадра собралась вместе, а противник появился в зоне видимости. Да, красиво идут. Ветер попутный, паруса распущены, две келеваторные колонны. Сирищ, то какая, а пушек-то сколько. Жаль, столько железа потонет. Так, приказ по эскадре. Клипера и транспорт Гаргона атакуют левую колонну, даль и Сахалин атакуют правую. Дистанцию до противника держать 15 кабельтовых, каждая пушка стреляет по своей цели. Ближе не лезть, маневрировать и держать дистанцию. Эскадру пропускаем, затем нагоняем, идем параллельно и стреляем. Кто больше набьет этих уток, тому тройная винная порция, второму – двойная. Ну что, с Богом, братцы, покажем этим пернатам, кто охотник, а кто дичь. Они хотели убить нашего государя. «За веру царя и отечества!» Корабли плавно разошлись, выстраиваясь к элеватор, и пошли нагонять прошедшую эскадру, обходя ее с двух сторон. радис стучала своим ключом, как бешеный, рассылая телеграфом распоряжение по эскадре. Необходимости в этом вообще-то не было, такой маневр был отработан нами заранее, пока стояли и ждали противника. Но без команды нельзя, так что все должно быть нормально. Погода нам, правда, не благоприятствовала. Ветрено, парусникам хорошо, а вот нам не очень. Стрелять трудно, слишком корабли качает. Но стреляли мы и в худшую погоду, так что все должно пройти нормально. Если что, придется подойти вплотную на пистолетный выстрел, но в любом случае мы их не пропустим. Наши корабли легко догнали немного опередившую нас эскадру, и, охватив ее с двух сторон, открыли огонь, находясь за пределами досягаемости английских пушек. С эскадры прозвучала пара выстрелов, но ядра в лучшем случае пролетели половину расстояния. А вот и первые наши попадания. На двух линкорах начался пожар, и вскоре на них взорвался порох, после чего на воде остались догорать какие-то обломки. Надо отдать должное. Англичане моряки неплохие. Они быстро поняли, что если все останется так, то мы их просто расстреляем. И тогда они попытались сократить дистанцию, чтобы иметь возможность пострелять самим. Но все оказалось бесполезным. Келеваторные колонны рассыпались, и начались атаки нескольких кораблей противника на одного нашего. Но и это не помогло. Наши корабли своевременно меняли курс, не давая возможности англичанам выйти на нужную дистанцию. Уходили от окружения и стреляли, стреляли и стреляли. Пусть было недопустимо много промахов, но постепенно все больше костров разгоралось вокруг нас. В конце концов оставшиеся последними несколько бригатов постарались уйти, но этого мы им не позволили. А тройную винную порцию, кстати, заработал кентавр. Приятно, черт возьми, самых их учил. Хабаровск, сентябрь 1801 года, Лобанов. Сегодня вернулись две экспедиции, работавшие в Америке. Нет, они не единственные, что там проводят испытания. Одна возле Чернышова нашла медь, там теперь организуют ее производство. Другая исследовала территорию между устьями Миссисипи и Рио-Гранде. Нашли нефть, причем ее там добывать легко. Осталось выкупить место, и можно строить перегонный завод. Хотя там и так уже часть земель наша, надо только с испанцами разобраться, где границы проходят. Думаю, надо готовить новую экспедицию, скважину бурить и нефть качать. Вообще опять начинается запарка с исследованиями ног земель. Правда, она никогда не кончалась, но тут еще добавилась такая огромная территория, как Луизиана. Интересные результаты привезла экспедиция из Рио-де-Жанейро. Нашли там особое растение, гивея называется. Про него нам адмирал рассказал. Так вот, из сока этого растения получается упругая масса, которую можно использовать для изготовления колес. Полная технология нам неизвестна, но общее описание есть. Так что привезли небольшой запас этого каучука и теперь... Химики пытаются получить новый материал, как его назвал адмирал, резину. А общий настрой среди людей сформулировал опять же адмирал в одной из своих статей «Все для фронта, все для победы». Никаких ограничений у нас не вводили. Немного более строгим стало соблюдение порядка. А вот на производстве гайки закрутили серьезно. Полным ходом идет выпуск кораблей, В первую очередь крейсеров, клиперов и транспортов. Все плавающее, что можно вооружить и использовать как боевое, в обязательном порядке проходит такую модернизацию. И беспрерывно работают оружейные и патронные заводы. Сейчас практически вся армия перешла на новые винтовки и патроны. Да и остальная промышленность от оборонки не отстает. Так что живем мы мирно, но напряженно. Выдержки из газеты Вести Даль-России. Несмотря на тяжелые времена и противостояние сильному и коварному врагу, не стоит забывать о своей душе. Как лучшее подтверждение этому может служить указ Государя нашего, утверждающего единоверие по всей стране, соединяющее старообрядцев с остальными верующими в лоне Матери нашей Православной Церкви. Так что можно сказать, что раскол в наших рядах прекращен, если, конечно, кто-то не станет специально его возрождать. И еще одна новость пришла из Святейшего Синода. Создана новая епархия Амурская, состав которой вошла Даль-Россия. Назначенный управлять ее митрополит Симон уже выехал в наши края. Екатеринск, сентябрь 1801 года, не наших. Никаких трудностей на границе война нам не принесла, даже ополчение не потребовалось привлекать. Китайцы беспокойство не доставляют, по доходящим до нас слухам испытывают глубокое удовлетворение от принятия правильного решения. Особенно, когда становится известно о периодически устраиваемых побоищах английского флота. Так что к нашим войскам и особенно флоту отношения у них очень уважительные. Не доставляют хлопот и новые старые соседи – корейцы. По характеру они, конечно, другие и сильно отличаются от китайцев. Многие из них даже принимают нашу веру и образ жизни. Трудолюбивые, послушные, исполнительные. Да много чего можно про них сказать. Научили много наших переселенцев правильному уходу за землей. Но очень уж им хочется устроиться для проживания на нашей территории. Поток желающих переселиться не иссякает. Причина, мне кажется, довольно проста. Безопасность и стабильность. Но вот надо ли нам столько корейцев? Хотя большая часть их работает на тяжелых работах и на земле, так что пусть на эту тему Лаванов думает. А мне надо границу охранять и армию готовить. В Луизиану отправили 4000 солдат. Маловато, конечно, но больше не получается. Со временем количество солдат увеличится, но пока резервов нет, разве что ополченцев привлекать. Но, судя по всему, и тех, что отправили, достаточно. Эти четыре полка полностью вооружены карабинами, укомплектованы едетскими пушками, минами и всеми прочими игрушками. Подтвердились слухи о репрессиях среди дворянства. Многие из них сейчас полным ходом двигаются в наши края, так что готовим места для обучения и перевоспитания заблудших. Думаю, большая часть их просто попала под горячую руку и отлично сможет послужить в армии Далероссии. Или в конце концов вольется в число мирных жителей. У нас ведь не столица. Хочешь жить – иди работай. Владивосток. Сентябрь 1801 года, Киреевский. Можно сказать, что запустили пескарей в пруд голодным щуком. Прав был адмирал как прав. И не зря он всех пинками гонял, требуя новых кораблей, пушек, снарядов и машин. Если сначала у этой владычицы морей и были какие-то попытки нас наказать, то сейчас они боятся высунуть нос из портов. Любой вооруженный английский корабль топится без разговоров. Торговый останавливается, на него высаживается досмотровая команда и проверяется груз. Независимо ни от чего, груз конфискуется, команда высаживается на шлюпки и отпускается на свободу, а захваченный корабль отправляется в ближайший наш порт. Груз забирают купцы, а корабли обычно продают, если нельзя приспособить для наших нужд. Какие-то из них удается переделать в парусно-винтовые, так что торговый флот у нас начинает резко увеличиваться. Сейчас кораблями, подчиняющимися мне, заблокирована Индия. Полная торговая блокада. Пройти туда могут только нейтральные суда, да и то после проверки, не переводят ли они контрабанды груз. Кто-то называет это пиратством, но когда приходится защищать свою жизнь, об этом не думаешь. Нас ведь просто хотели всех убить, начиная с нашего государя. А мы еще милосердны, отпускаем всех на волю, мол, плывите, лебеди, куда хотите. Большая часть наших кораблей, занятых в блокаде Индии, базируется в Мазампо, хотя присматриваем и новые порты, расположенные гораздо ближе. Конечно, в наших водах тоже осталось достаточно сил, способных отловить, и уничтожить любого, кто пытается туда пройти без спроса. Вообще-то нельзя сказать, что блокада очень плотная, для этого у нас слишком мало кораблей, а патрулировать приходится большую территорию. Ну и сделанного хватает, чтобы существенно ухудшить положение противника. Во всяком случае, можно сказать, что от былого могущества Роял-Неви не осталось и следа. На реке Агая. Октябрь 1801 года. Негановский. Как и было предложено адмиралом наши союзники-индейцы взялись за притворение совместных решений в жизнь, в первую очередь среди своих соотечественников. Кухкан занялся этим среди семенолов и племен, обитающих ближе к устью Миссисипи. А Катлиан отправился на север договариваться с Токумсей и другими вождями об взаимодействии. Встреча состоялась в лагере, разбитом вблизи устья Агая. Она была уже далеко не первая, оба вождя относились друг к другу с большим уважением, а сами они обладали немалой харизмой, привлекающей к ним множество простых войн. И каждый из лидеров высказался и боролся практически за одну и ту же идею. Земли принадлежат не какому-то племени, а всем индейцам, и никто не имеет права ими распоряжаться. А следующим шагом стало утверждение о необходимости создания союза, конфедерации, унии, всех индейцев, без отношения к какому-либо племени. Такая организация должна объединять и защищать земли во имя благополучия всех жителей их населяющих. Сам Текумса был яростным противником американцев, хотя не проявлял и не высказывал никаких враждебных чувств против других белых и даже поддерживал дружеские отношения с англичанами и испанцами. Текумсо понимал, что индейцам не выстоять не в борьбе против всех, и он опирался на союз с англичанами против американцев, рассматривая его как меньшее зло. В общем, это были почти идентичные фигуры, один вождь племени Тленкитов, другой Шауни, добившиеся уважения со стороны остальных индейцев Своим умом и храбростью, а также обладающий невероятной харизмой. Здравствуй, брат, приветствовал Тикумс и Котлиана. Смотрю, ты сегодня один с тобой только твой белый советник. Без него никак. Разговор у нас будет долгий, и этот советник должен все слышать и видеть. Тем более у меня нет от него тайн. Значит, так тому и быть, проговорил Тикунсо. Наверное, до тебя уже дошли разговоры о событиях, происходящих на земле белых. Да, там началась какая-то новая война. Верно. Но далеко не все тебе рассказали твои английские друзья. За то, что русские отказались воевать на их стороне, англичане попытались убить их верховного вождя. Причем задумались делать это подло. Не в равном сражении, а напасть ночью на спящего. Но у них ничего не вышло, и теперь между русскими и англичанами, пытавшимися убить верховного вождя, началась война. «Ну, к нам это не имеет никакого отношения», — ответил Тикумсы. «Я еще не все рассказал». «Так вот, русские вступили в союз с другими белыми, французами. Ты знаешь про них, они раньше жили на нашей земле». «Да, знаю». «Так вот». За этот союз французы отдали русским земли, называемые Луизианой. Вот они нарисованы на карте. И Котлеан обвел эти земли. Теперь они принадлежат русским. А я всегда считал, что они принадлежат нам. Брат, не торопись. И слушай меня внимательно. Это очень важно. Я тебе уже рассказывал, что все белые считают своими те земли, на которые они пришли первыми. Вот поэтому они их друг друга передают, не спрашивая ни о чем тех, кто там живет. И воюют за них. Как раньше воевали англичане и французы, а потом и другие. А сейчас мы с тобой оказались в сложном положении. Вот, эти, вот это земли моего племени, а это наших соседей. И Котлян показал на карте, где они располагаются. Но в то же время, согласно принятому у Белых закону, Они принадлежат русским. Так вот, это нисколько не мешает нам жить на своей земле, и никто нас не грабит и не пытается с нее прогнать. Наоборот, с нами торгуют, помогают едой, оружием и защищают. Да, мы заключили договор и предоставили белым некоторые права, которые нас нисколько не стесняют, а даже наоборот, приносят деньги. Вот и у нас сейчас сложилась такая же ситуация. Раз эти земли по законам белых принадлежат им, другие белые не будут пытаться их отнять силой. А русские – одно из сильнейших племен. Вон даже твои любимые англичане от них сейчас прячутся и боятся выйти в море. А какое у них оружие, ты сам знаешь. Так что теперь у нас по может появиться новый союзник – русские, которые, кстати, воюют с англичанами, и не любят американцев. Именно они помогают нам и Семенолам бороться с американцами. Очень интересно, брат, но что ты хочешь от меня и каким образом это касается нас? Русские готовы помочь нам в борьбе и с англичанами, и с американцами. С их поддержкой мы сможем победить и сохранить жизни наших людей и нашей земли. Мы долго разговаривали с их правителем в этих краях, говорящим от имени Верховного Вождя. И он предложил нам организовать тот союз, о котором мы с тобой мечтали столько времени. Он поможет нам оружием, солдатами, если нужно, едой, и обеспечит поддержку в войне с нашими врагами. И чем мы за это будем расплачиваться? Опять нашей землей и жизнями наших воинов? – спросил Тикумса. Ты же умеешь читать? На, вот тебе проект того, как должен быть устроен союз. И Котлеан протянул несколько исписанных листков бумаги. Нам предлагается жить так же, как живет мое племя. Мы с тобой не один раз говорили, что нам одним не выставить в войне против всего мира. А в этом случае мы будем не одни, а вместе с союзником. Текумса занялся изучением переданных бумаг а потом долго смотрел на пламя костра. Потом спросил Котлеана. «Ты веришь тому, что здесь написано?» «Верю. Этот человек, мы зовем его адмирал, ни разу за все время не обманул нас, а знакомы мы более десяти зим. Да, у него есть свои интересы в этом деле, но он их и не скрывает. И самое главное, то, о чем мы хоть раз с ним договаривались, всегда было выполнено». Он не дает обещаний, которые не может выполнить. Ему ничего не стоило захватить наши земли или распоряжаться на них по своему усмотрению. Но никогда, брат, слышишь, никогда он этого не делал. «А что скажешь ты, белый советник?» спросил меня вождь. «Я не знаю, что написано в этих бумагах, но даже не читая их, если они написаны адмиралом, скажу, что это правда». Я знаю его гораздо дольше, чем Котлян. Он пришел в эти земли, когда тут не было ничего. А сейчас стоят большие города, изготавливаются корабли и разные машины, оружие, и выращивается много еды. Теперь здесь живет много людей, и все чувствуют себя спокойными и защищенными. Им ничего не угрожает, это обещал адмирал, а он всегда делает то, что говорит. Порой не сразу получается – как задумано, но всегда находится другой путь. Могу только сказать, что если поступишь по-своему, никто тебя ничего заставлять делать не станет. Но в дальнейшем ни на какую помощь можешь не рассчитывать. А смерть людей будет на твоей совести. «Ты смог меня удивить и заинтересовать, брат», сказал, поворачиваясь к Атлеану Тикумсу. «Я буду думать и дам ответ тебе позже». Только не очень долго, мне надо возвращаться, там сейчас один кухкан, и он ведет такие же разговоры с Семеновыми. Если хочешь, можешь отправиться вместе со мной и лично поговорить с адмиралом. Кстати, он предлагает собрать всех вождей и совместно обсудить проект Нового Союза. Не думаю, что это хорошая идея, всегда будет кто-то против и начнет отговаривать других. Такие могут присоединиться потом к уже образовавшемуся союзу, когда все увидят, как обстоят дела на самом деле. Я с самого начала рассчитываю на Семеновых и твоих союзников. Не согласишься? Мы устроим союз без тебя. Я буду у тебя в гостях еще два дня. Новый Орлеан. Ноябрь 1801 года. Муловский. Мое предположение, высказанное государю о ловушке Наполеона по поводу индийского похода, полностью подтвердилось. Когда казачки с матюками и проклятиями добрались до Астрахани, то никаких французов там не дождались. Тем более, что разведка не обнаружила их нигде по пути из Средиземного моря. Так что, прождав месяц, войска вернулись на свое обычное место. Хорошо, хоть продовольствие и фураж им подвезли а взамен этого мы получили войну с Англией, которой так и так было не избежать, и проблемы с Луизианой. В общем, все произошло именно так, как и ожидалось. Сейчас весь мир занят переосмыслением происходящих перемен. То, что Англия потеряла свое превосходство, стало очевидным после серии поражений на море. Английские эскадры были разгромлены при штурме Санкт-Петербурга Нового Орлеана, Павлодара, Екатерининска и попытках снять блокаду с Индией. Каждый раз события развивались по одному и тому же сценарию. Попытка превосходящими силами прорваться к городу, а потом атака отдельными судами наших кораблей. И на этом все заканчивалось. Сейчас весь мир гадает, что же собой представляют русские корабли, чем и как они стреляют. В общем, мы обладаем таким техническим превосходством, что на его преодоление другим потребуется не один десяток лет и огромное количество денег. Основой нашего превосходства стали Кулибин и компания, ну и моя информация о том, что и как надо сделать. И все это оказалось подкреплено совершенно другой экономикой, неизвестной никому. Именно она позволила в прошлой реальности за 15 лет превратить разграбленную и нищую страну после окончания гражданской войны в мощную индустриальную державу, способную остановить лучшую армию мира. Ну, что-то я отвлекся, замечтался. Так вот, на передний план сейчас выдвигаются французы. С ними никто не хочет связываться, все стараются в той или иной форме поддерживать мирные отношения. А у Наполеона осталась всего навязчивая идея – прямая атака на Англию, которой он и готовится по мере сил и возможностей. Но английского флота, хоть и потрепанного, он очень сильно опасается и теперь начинаются попытки втянуть Россию в новую ловушку. Ему необходимо морское прикрытие для его десанта. А лучшего флота, чем у нас, сейчас нет ни у кого. Правда, со стороны Адмиралтейства начинаются попытки эти корабли отобрать, но пока безуспешно. Ситуация действительно парадоксальная. Корабли, что строились всеми странами столько лет для войны, оказались неспособны воевать и больше напоминают плавающие кучи дров. Ни у одной страны нет флота, вернее флота, имеющего возможность воевать на равных с нами. И начались танцы с бубнами попытках узнать, купить или украсть чертежи новых кораблей. Да мне, в общем-то, и не жалко, покупайте, но очень и очень дорого. Чтобы освоить эти технологии, надо затратить столько усилий, что не каждому они окажутся по карману. Так что, скорее всего, мы чертежи начнем продавать. Только паровые машины на этих чертежах будут старые, под обычный уголь. Пусть мир развивается. А сами параллельно будем строить новые, совсем другие корабли. Что же касается поддержки французского десанта, то думаю, ее надо оказать. Естественно, не запросто так. Почему у меня об этом голова болит? Да вот государь прислал с очередным курьером пожелание услышать о планах на будущее. Странно, конечно. Не ожидал я ничего подобного, но, видимо, что-то сильно переменилось в Павле после попытки заговора. Появились у него преданные люди, советники и хорошие помощники. Я из этого гадюшника сбежал сразу. Главное сделано, Россия осталась на пути реформ и начала уверенно выбираться из того болота, куда ее загнали просвещенные дворяне. Нет, о преодолении всех бед говорить рано, но, скорее всего, удастся избежать Отечественной войны двенадцатого года да и многих остальных проблем. И Павел, надеюсь, доведет свои реформы до нужного уровня, чтобы не было пути назад. Он ведь государственник. Для него интересы государства превыше всего. А сейчас это самое главное. Ну а я обеспечу базу для дальнейшего развития. Рано или поздно придется все технологии передавать империи. Самому не потянуть строить всю страну заново. Воровать, конечно, будут, но все равно что-то построят и освоят. А в союз с Францией влезать надо. Во-первых, требуется закончить начатое и полностью уничтожить Англию. А во-вторых, поучаствовать в разделе пирога. Нам, в общем-то, много и не надо. Нужен перешеек между Северной и Южной Америками, Босфор Дарданеллы, Филиппины, Арабский полуостров и территория будущей Канады. Часть этих земель принадлежит Испании, она союзник Франции. Вот пусть Наполеон и договаривается. А остальное, ту же самую разлюбезную всем Индию, пусть забирает себе. Все равно французская империя развалится после смерти Наполеона, и тогда все придется делить по новой. С этим ясно и понятно, так и отпишу государю, что думаю об интересах империи. А вот с обустройством бывшей Луизианы будет несколько сложнее. Первое обсуждение будущего этих земель уже прошло. Прибыл текумсы, некоторые вожди семенолов, так что предложенную концепцию союза первоначально обсудили. Приняли название «Индейский союз в составе княжества Дальроссия». «Все требования по обеспечению свободного перемещения моих отрядов приняли» согласились с получением части дохода от добычи полезных ископаемых, заранее согласовали места расположения острогов и принадлежащие им территории. Пути дороги, которые я буду прокладывать по этой земле, право вето за русскими на отдельные решения союза. В общем, здесь нет почти никаких ограничений по хозяйственной деятельности. Кроме того, индейцы приняли решение о создании собственной армии согласившись выделять для этого воинов из своих племен и кормить их. Ну и приняли предложенный мной выбор вождей – Кухкан, Катлеан, Тикумса. Себе идейцы потребовали независимости и невмешательства в их внутренние дела, неприкосновенности их земель, кроме специально оговоренных случаев, и поддержки в их войне с американцами. Честно говоря, последнее стало для меня несколько неожиданным. Я думал, они попытаются сохранить сложившееся положение, но мои заблуждения развеял Тикумсен. В свое время мы подписали несколько договоров, по которым американцы не должны были переходить за опалачи. За это заплатили жизнями множество наших воинов. Но, тем не менее, обязательства были нарушены, и сейчас от нас требуют освободить долину реки Агая и все Великое озеро. «Мы не можем с ними согласиться, но и справиться с врагами без хорошего оружия нам будет трудно. Твой вклад в эту борьбу будет свидетельством чистоты твоих намерений и поддержкой нашего дела». После недолгого размышления я принял решение. «Хорошо. Я дам тебе оружие, как у Котлиана, Но ты и твои воины должны будете пройти обучение, как им пользоваться» и освоить новую тактику ведения боевых действий. И я дам тебе несколько советников, таких, как у Котлеана. Один будет при тебе, а еще несколько у других вождей, в первую очередь у тех, кто будет воевать. И, кроме того, дам несколько пушек с моими артиллеристами. Насколько я понимаю, тебе придется штурмовать хорошо укрепленные форты. Тикумся согласился со всеми моими условиями, И нам ничего другого не оставалось, как подписать соглашение. К этому моменту в Новый Орлеан уже прибыли 3000 солдат из даль -Руссии. Так что часть сразу на переданных пароходах отправилась строить остроги и размещаться на длительный срок. А один полк имел задачи разведку и зачистку территорий, занятых англичанами, после того, как американцы будут выбиты за опалача. Ну, а самое главное, с этим подкреплением, нарушив все запреты, сюда прибыла моя жена с ребенком. Я ее, конечно, отругал, но она сама понимала, что я счастлив без меры. И отнеслась к этому довольно спокойно. Так что сейчас мне некогда. У меня вечер в кругу семьи.